ЗАКЛЮЧЕНИЕ Проход Британь вышел из Гавра по расписанию и в Нью-Йорк добрался в положенный срок разношерстная публика вызыпала на палубу и глазела на гигантскую статую женщины с шипастым венцом на голове и факелом в руке. Многие аплодировали. Британь была не шикарным океанским лайнером, а шустрым челноком, перевозящим людей за небольшие деньги в новый свет. За большие деньги люди путешествуют, а за последний ищут новой жизни. Два черных человека, благодаря труду которых пароход добрался до места назначения, ехали бесплатно. Один открывал топку, другой забрасывал лопатой уголь. Их смена заканчивалась, они смертельно устали. Но до полной остановки было еще далеко. Сейчас уголь кидает один, топку открывает другой. Потом они поменяются. Итак, 12 часов к ряду. Они не имели права вылезать из трюма и любоваться океаном. Ели объедки с камбуза, но не жаловались, хотя им все ужасно надоело. Только когда очередная порция угля не долетела до топки и высыпалась под ноги открывающему, один черный человек сказал другому. «Василий Иванович, может, хватит уже?» Василий Иванович опустил лопату и оперся на черенок. «Ты прав, Петька. Хватит!» ЭПИЛОГ Полковник Бородин был убит шальной пулей, пытаясь спасти жизнь казаку во время штурма Лбищенска. Подхорунжий Белоножкин по итогам операции получил внеочередное звание Есаула и остался удерживать занятый плацдарм. Однако, как и предполагал Бородин, долго удерживать Лбищенск не получилось. Спустя два с половиной месяца, 20 ноября 1919 года, казаки были выбиты большевиками в ходе Уральско-Гурьевской наступательной операции. Уральскому казачьему войску пришлось весьма непросто и в последующий год. В ходе отступления постоянно преследуемые Красной армией казаки и их семьи гибли от голода, холода и болезней. Александр Васильевич Колчак, Осознав всю бесперспективность дальнейшего сопротивления, отказался от должности верховного правителя России в пользу генерала Деникина. Однако уйти ему не удалось. Адмирал был предан союзниками и расстрелян без суда. Комиссар Дмитрий Алексеевич Фурман написал книгу о легендарном Ночдиве, изменив фамилии героя одну букву, из-за чего потомству Василия Ивановича тоже пришлось поменять в метриках буквы Е, на командарм Фрунзе, стал легендой и умер на операционном столе в мирное время в 1925 году. Некоторые считают, что в его смерти виновен Иосиф Виссарионович Сталин. Спустя полгода ушел из жизни и председатель ВЧК Дзержинский. Ленька Понтелкин с Богданом Перетрусовым посадили аэроплан недалеко от Уральска. А тело Петьки и Василия Ивановича так и не были найдены. Конец книги читал Владимир Князев.